Летающие полицейские, глава третья, в которой все наши друзья начинают понимать, что им грозит большая опасность. Быстро бегущие лошадки уже довольно далеко увезли путешественников от разрушенного холма, когда Ляпсу с восторгой стукнул себя кулечком по коленке: «Стой! Куда едем? Куда мчимся? Все равно мы пропали!» Это почему же? удивился Афония. Но маркиз не успел ответить. Сквозил донеслось мощное бруррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр кот ткнул в щербатую спину на козлах. — У тебя нет хвоста. — Его нарисовал художник, — спокойно возразил ящичек. — Мяу! — продолжал стонать Федосеич. — Мяу! — Балбес! Как это нет хвоста, если он болит? Но все-таки встал и на всякий случай посмотрел назад. О, ужас! Хвоста действительно не было. — Ужас! Федосеич завыл так, что всем в карете стало жутко. По котовье махнатой морде потекли крупные прозрачные слезы. Паророженный страшной догадкой Афоня потянул у Ляпсуса холст, который тот прихватил при бегстве. Зачем вам? испуганно посмотрел на него маркиз. Дайте, дайте. Афанасий развернул картину. И невольно отшатнулся, с полотна молча рвалась на волю большая ворона с белым хвостом. Карр-карр! Недовольно прохрипела ворона, нарываясь клюнуть Афоню в глаз, выпущенный из рук. Холст упал на сидение. Я бы этого художника! Схватился Афоня за рогатку. А ты чем лучше? Птичек стреляешь! Накинулся на него Федосеевич. А ты их ловишь? Защищался Афония. Мне положено, я кот. А я оборот. Заключил за Афанасия сумасшедший ящичек и громко захохотал. Ха-ха-ха-ха! В Ляпландии много таких оборотов. Погляди ка вокруг. Афония невольно оглянулся. Сумасшедший ящичек нагло врал. Вокруг не было ни души. Слева и справа от дороги тянулись лишь квадраты обезображенной земли. На безжизненной поверхности внимание Афанасия привлекла черная точка. Она летела как-то странно, зигзагами, то пропадая за холмами, то вновь появляясь. Вон какая-то птица, показала Афоня на летящую точку. Наверняка ее художник поколечил или Афоня подстрелил, ядовито добавил Федосеевич. Маркиз взглянул в окно, откинулся на сиденье и побледнел. Это не птица, это летающий полицейский. Значит, художник уже донес. Точка на горизонте перестала выписывать зигзаги и теперь летела по прямой, быстро увеличиваясь в размере. Полицейский явно заметил беглецов. Бряк! И возле кареты приземлилось странное существо. Размерами летающий полицейский был сломовую лошадь. По бокам свешивались три могучих обрубка со множеством длинных тонких пальцев. Огромное тело в серо-желто-зеленых разводах плотно стояло на трех ногах тумбах. Ха-ха-ха! Густым басом кашлянул полицейский. и огромная чёрная бляха сердца качнулась у него на груди. Маркиз в ужасе забил всё в угол кареты. Афоний Федосеевич с тревогой разглядывали незнакомца. Лишь сумасшедший ящичек смотрел на полицейского безразлично. Снова кашлянул полицейский и с хрустом, развернул невесть откуда взявшийся у него в руке лист бумаги. Внимание и повиновение! Мощный голос далеко разносился окрест. Слушайте указ Черного Сердца. Вы нарушили главный закон Ляпландии: никогда не ввозить в нашу страну котов, дабы не возмущать спокойствие подданных Черного Сердца. За это вы приговорены к смертной казни. Из кареты послышались всхлипывания. Это плакал маркиз. Полицейский прислушался, удовлетворенно кивнул головой и, возвысив голос, продолжал: «Но черное сердце милостиво и справедливо. Оно готово простить вас, если вы добровольно выдадите кота». для того, чтобы его нарисовал художник. Едва трехрукий гигант закончил читать, как Афоню оглушили два вопля. «Да здравствует черное сердце!» — визжал ликующий маркиз. «Милостливая и справедливая!» «Мяу!» — вне себя орал кот. «Не хочу к художнику!» «Ваше высочество!» Маркиз просто сиял от счастья. «Вы слышите? Нас прощают! Поскорее отдайте кота, и дело с концом!» Афоня молча обнял Федосеевича и крепко прижал его к себе. Но в окошко уже тянулось длинное, толстое, как бревно, рука. Полицейский даже не почувствовал сопротивления. Уже через мгновение... Он держал жалобно мяукавшего Фидосеича, а Афоня плакал, растирая руки все в ссадинах и синяках. Отдай кота! Спокойный голос, раздавшийся откуда-то сверху, заставил замолчать всех. Полицейский обернулся. Это ты сказал? — недоуменно спросил гигант сумасшедшего ящичка, который по сравнению с ним выглядел как посылочный ящичек рядом с контейнером. «Отдай-ка та!» — снова тихо, но твердо донеслось сверху. В тот же момент огромная рука дерева вытянулась, норовя пальцами-корнями «ухватить сумасшедший ящичек и раздавить его». Но ящичек оказался промурнее. Одна из его ног вдруг отделилась от туловища и, со свистом рассекая в воздух, пушечным ядром преодолела короткое расстояние. Раздалась гулкая «бум-м-м-м-м», и огромный полицейский рухнул на землю, выпустив из рук кота. Федосеич, жалобно мяукая, бросился к Афоне. Господин полицейский завижал ляпсус. Этот ящичек сумасшедший. Это вовсе не мой ящичек. Но полицейский не обращал на него никакого внимания. Он уже напрочно стоял на трех ногах тумбах, а вытянутые в разные стороны огромные руки, шевелящимися пальцами, нащупывали сумасшедший ящичек. Ящичек. Прыгал, как блога, проскальзывая между пальцами щупальцами в воздухе, точно шарик на резиночке. От него отделялась то одна, то другая нога. Слышался пронзительный свист и треск. Это мало по малу надламывались прочные доски, из которых был сделан полицейский. Каждый удар сопровождался одобрительными возгласами Афанасия и воинственными воплями. Оправившегося от испуга Фидосеича. Так продолжалось несколько минут. У полицейского уже было несколько больших пробоин. Казалось, исход схватки предрешен. Но гигант вдруг отрастил пальцы на двух руках и сделал из них высокую завесу, через которую сумасшедшему ящичку было просто не перепрыгнуть. Третьей рукой он стал загонять ящичек в угол этой шевелящейся клетки. Ящичек проявлял удивительную изворотливость, чудом тихо. избегая смертельного захвата, но свободное пространство становилось все уже. послышался слабый треск. это один из пальцев полицейского коснулся черного ящичка и тут же проломил ему доску, а в следующее мгновение огромная рука уже нависла над ящичком. «Не надо!» в испуге зажмурился Афоний. В эту самую секунду от мальчика отделилась черная молдия. С отчаянным воплем «пяу!» кот прыгнул на голову полицейского, и когти впились в его единственный зеленый глаз. Полицейский опешил, затем поднял одну из рук загородок и, как соринку, смахнул вякнувшего Федосеевича. Но... Этого мгновения было достаточно для того, чтобы сумасшедший ящичек выскочил из ловушки. В очередной раз послышался свист, пущенный точно из прочьи свинцовой ноги, за которым последовал страшный треск. Поверженный в голову гигант зашатался и рухнул. Все произошло так быстро, что никто ничего не успел сообразить. Первым пришел в себя Афанасий. Он высоко подпрыгнул и замахал руками. «Мы спасены!» — воскликнул мальчик. «Мы погибли!» — побелевшими губами прошептал Маркиз. Послышался слабый стон. Афоня замолчал. Ляпсус насторожился. Полицейский снова застонал. «Афанасий!» «Добей его!» — толкнул маркиз в сумасшедший ящичек. «Может быть, тогда черное сердце ничего не узнает!» Ящичек с готовностью подхватил большущий камень и занес над головой лежащего гиганта. Афоня невольно отвернулся, но ожидаемого удара и треска ломающихся досок не последовало. Сумасшедший ящичек аккуратно приподнял голову полицейского и подкатил камень под нее, затем поскакал к карете, вернулся ящичек с гвоздями, молотком и маленькой блестящей пилой. Вжик, вжик, вжик, вжик, заработала пила, отпиливая совсем уже разбитые доски. Стук, стук, стук, стук, стук, стук, стук, черный ящичек заколачивал прорехи на голове. полицейского. Когда через десять минут работа была закончена, гигант пошевелился и открыл большой зеленый глаз. Он молча разглядывал путешественников, будто видел их впервые. А фоне стало не по себе. Под его пристальным взглядом пошли, сказал он, и первым зашагал прочь. Лошадки все дальше. Увозили путешественников от места схватки. Аполитейский смотрел и смотрел им вслед, пока маленькое облако пыли, поднимаемое колесами кареты, не слилось с горизонтом.